Отца Валеры арестовали следующим утром после проводов сына на учебу в Саратов. Предъявили уголовное обвинение за кражу социалистического имущества в особо крупных размерах. И как рецидивисту определили 12 лет строгого режима. Кран и слон произошли на свет в одном роддоме с разницей в один день. После рождения они продолжали жить с соседями в доме номер 25. Их матери дружили, оттого и пацаны, подрастая ровесниками, крепли в своих дружеских чувствах друг к другу. Их клички произошли от их фамилий, как это бывает часто в детстве – Кранов и Слонов. Но такой факт мало кого интересовал, разве что милицию одну, да и то постольку поскольку. Пацаны росли в городе Запорожье, учились пить и курить за булочной Бухмана, которая, впрочем, таковой уже не была, работала от кондитерской фабрики «Путь». Но и через 45 лет после Октябрьской революции, после отъезда владельцев в американские штаты, почему-то ее во всем городе до сих пор называли «булочной Бухмана». Вероятно, когда-то еврей пек хороший хлеб. Кран и Слон учились в одной школе. Правда, Слон имел гораздо больше способностей, но друга в тупости его не бросал. Делился своими мозгами, давая Крану переписывать все, что только возможно было переписать. А Кран, истинный друг, не оставался в долгу и в драках, подчас кроваво-жестоких, выбирал себе с самого сильного соперника, чтобы Слону полегче было скулы сворачивать. Оба парня росли без отцов, что не мешало им становиться мужчинами. Но невозможно прожить одну жизнь на двоих, даже близнецам-братьям, тем более друзьям. Как-то Кран встретил на улице приятной наружности девчонку и поплелся за ней в надежде закадрить своим упорством, так как кроме упорства мало, чем другим обладал для знакомства. Несколько рыжеват, несколько подслеповат, как казалось, спугающий широченными плечами, Он скорее отталкивал от себя первым впечатлением. Но природная наглость, неумение сомневаться в себе зачеркивали все недостатки, а потому девчонки велись достаточно легко. Вот и тогда Кран шагал за девушкой и приговаривал. «Ну какая, а?» — говорил он громко, чтобы вся улица слышала. «Был на Хортице на выходные, там такие красивые яблоки цветут, а эта девушка еще красивее, чем яблоки на Хортице. Я бы женился на такой красавице. Откуда такая Мэрилин Монро взялась в нашем Запорожье?» «И куда ее бесподобные ножки так поспешно идут? Уж не навстречу ли своей судьбе?» Именно эта девушка, которая в этот день спешила в библиотеку, чтобы написать реферат по астрономии, через несколько лет станет женой Крана, и проживут они вместе слишком долго. С этой девчонкой, которая окажется Надькой Кивилевой, Кран переживет самое большое горе в своей биографии, и таким разрушительным будет это горе, что лишит Крана смысла жизни навсегда. Но это будет очень не скоро, а пока, завлеченный своей будущей женой в библиотеку, Кран был вынужден взять с полки первую попавшуюся книгу». В библиотеке Натька не обращала на Крана внимания. Здесь он не мог воспользоваться своим наглым красноречием, а потому приходилось ждать. Он взглянул на книгу, удивился ее толщине с кирпич и даже прочитал имя автора и название кирпича. «Теодор Драйзер. Гений». От скуки и томительного ожидания Кран решил прочитать первую страницу произведения. «Волшебно то состояние мироздания, в которое утекает наше время». Когда он оторвался от чтения, был поздний вечер, над ним стояла очкастая библиотекарша и кривил ртом, он очнулся, словно вернулся из забытья, обнаружив себя в читальном зале в единственном числе, и удивился сам такой значительной пропажей реального времени». Стараясь быть вежливым, он попросил тетку оставить книгу за ним и выскочил из библиотеки, надеясь, что девчонка, которую он пас, также ушла лишь только Но вокруг не было ни души, ни унывающий кран, и решил, что бобец так или иначе найдется Возвращаясь домой, он старался понять, что с ним случилось сегодня, и как это он, не прочитавший за жизнь свою «Ни книги единой», здесь был будто загипнотизирован на несколько пропащих часов Страниц 200 прочитал в один присест, а была бы возможность и вовсе бы не отрывался от книги. Его погруженность в мир гения рекламного бизнеса, который выдумал незнакомый писатель, разрушилась происходящей за Бухмановской булочной дракой. Здесь рубились почти все пацаны его двора с пришлыми пешками. Пешек так называли из-за дома, в котором живут враги, построенного буквой П. Короче, Бухмановские рубились с пешками. Кран глазами отыскал своего друга, протолкался к нему и стал к спине слона. Этим вечером они махались самозабвенно, с какой-то радостью молодеческой. Как будто это была их последняя несерьезная драка, экзамен перед будущей жизнью. Через много лет уже в Москве они вспоминали ту драку, но не могли вспомнить, из-за чего произошло побоище, да и кто в нем победил. Самое интересное, что и у слона тем днем произошло нечто, определившее все его последующее бытие. Борис Борисыч, новый материн хахаль, этим вечером переехал к ним в квартиру, привезя с собой два чемодана. В одном из них было личное Борис Борисыча, а в другом поменьше хранился чудесный инструмент для работы по металлу. Борис Борисович был интеллигентом и одновременно художником, специализирующимся на изготовлении гравюр. Здесь же в чемоданчике хранились и образцы его деятельности, от которых у слона уши покраснели и сильно вспотели ноги. Сегодняшним днем на сие произведения сказали бы однозначно «порнография», а тогда слон даже нафантазировать себе такого не мог, хотя у него имелись интимные отношения с продавщицей магазина продукты Силкиной АИ, и иногда пара пробовала нестандартное, с вывертом. «О, бляха-муха!» — обалдел слон пораженно увиденным. Еще он подумал, что если Борис Борисович делает такое с матерью, а он наверняка делает, иначе зачем рисовать, то он, слон, убьет материного хахаля. Убивать Борис Борисовича не пришлось, так как его вскоре арестовали и осудили на серьезный срок. Услали куда-то на север, под Сургут. Даже запорожские газеты освещали суд над порнографом, которые и поддержали приговор советского правосудия от имени общественности, искореняя город от скверной. А слону от Бориса Борисовича остались на инструментики, хранящиеся в чемоданчике. Парень их припрятал загодя в подвале дома под старой ветошью. Слон даже не знал, что Борис Борисовичу светило куда как больше лет заключения «найди следствие этот занятный чемоданчик». Но этот инструмент так был нужен слону. Также... В чемоданчике имелся большой альбом с великолепными иллюстрациями на непонятном языке, наглядно объясняющий, как работать с инструментом, чтобы делать гравюры. Когда в тот вечер Кран читал Драйзера, когда случилась драка, слон понял, что сам будет художником, что его пальцы станут резать металл, делая его живым и всемогущим, и, конечно, это будет не порнография». Пока кран выпасал возле библиотеки свою будущую жену, пока дочитывал гения, а затем упивался финансистом и титаном, слон решил изготовить рубль. Обычный металлический советский рубль. Сказавшись больным и матери, и друзьям, он все время напролет проводил в своей комнате. Сначала он неутомимо месил гипс, добавляя в него даже пшеничную муку. Зачем он это делал, слон, и сам толком не знал. Он тогда не ведал даже такого слова, как наитие. Мешал и все. Даже яичный желток использовал. Один. Когда масса дозрела до нужной консистенции, слон стал относиться к ней бережнее. Гладил руками, нашептывал что-то нечленораздельное себе под нос. Он лепил почти два дня без продыху, пока на столе не сформировался идеальной окружности гипсовый блин. Затем слон взял нулевую шкурку и превратил комнату в непроглядное от белой взвеси место. Мелкие крупицы массы попадали в глаза и уши, даже в рот лезли, чтобы он распробовал на вкус. Слон отполировал свой блин идеально. Он долго гладил пальцами скользкую поверхность, прежде чем открыл чемоданчик Борис Борисовича. Молодой человек испытал чувство неподдельного восторга, когда осторожно вытащил из специального отделения миниатюрную стамеску с ручкой прекрасного неизвестного дерева. Положил ее на барходку, поправил ровненько. Затем взял заготовленный на сей случай рубль и, не отрываясь два часа, глядел на него в увеличительное стекло. Опять что-то шептал. «Ты будешь обедать?» — беспокоилась мать, вопрошая через запертую дверь. «Нет!» — отвечал он. «Отстань!» Смотрел, смотрел, будто впитывал в себя изображение. Потом неожиданно щелкнул большим пальцем, подкинув тяжелую монету под потолок, и она, бешено вращаясь, совершила свой полет, приземлившись на тыльную часть ладони слона и припечатанная к ней ладонью другой руки. «Орел или решка?» — спросил сам себя. И ответил. «Решка!» — убрал ладонь и обнаружил орла. «Решку вырезать значительно легче», — подумал слон. «Но если познать тяжелое, то решка будет просто забавой». Он резал герб Советского Союза так увлеченно и самозабвенно, как будто не рубль сооружал, а как минимум сотворял произведение искусства для Эрмитажа. Он испытал необычайное чувство благоговения, когда приборчиком, похожим на бор машину зубного врача, с свистящим резцом гравировал на ленте слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Такое чувство патриотизма в нем взыграло, что слону вдруг захотелось вступить в коммунистическую партию немедленно. Он был слишком юн для такой ответственности, ему еще лет десять предстояло состоять в комсомоле. Правда, когда он дорезал сей призыв, то и о партии как-то сразу позабыл, а школьному комсомольскому лидеру Пташкину вдруг захотелось рыло начистить. Правда, желание мелькнуло и тотчас утонуло во вдохновении художника. Он закончил резать герб и опять шкурил до дурения достократного чихания».